Блазиус рекомендовал Сиганьяку надеть полумаску, скрывающую лоб и нос, и таким путем сохранить традиционный образ, соединив в своем лице черты фантастические и реальные, что очень хорошо для ролей, где сочетается неправдоподобное с действительным в этих обобщенных карикатурах на человечество, с которыми оно мирится скорее, чем с точными копиями. В руках комедианта пошлого пошиба такая роль превращается в плоскую буфонаду на потеху черни и к досадливому недоумению людей просвещенных, но этот же карикатурный образ с помощью вкрапленных даровитым актером правдивых штрихов становится куда ближе к жизни, нежели образ, представляющий собой сгусток одних лишь правдивых черт. Идея полумаски улыбалась сиганьяку. Маска обеспечивала ему инкогнито и потому придавала мужество предстать перед толпой зрителей. Этот тонкий слой бумаги был для него все равно, что шлем с опущенным забралом, сквозь которое он будет говорить голосом своего рода фантома. Ибо человек — это лицо, у тела нет имени, и скрытый лик никому не ведом. Таким образом, Маска примеряла уважение к предкам с требованиями нового ремесла. Ему не придется предстать перед огнями рампы непосредственно, как существу реальному. Он станет безымянным духом, оживляющим тело марионетки Нервис Альенис Мобили Лигнум, деревяшкой, движимой нитями. С той разницей, что находиться он будет внутри марионетки, вместо того, чтобы снаружи дергать ее за нитку. И достоинство его при этом не пострадает». Блазиус, искренне полюбившийся гоньяка, сам придумал для него маску, совершенно отличную от его настоящего облика. Вздернутый нос, усеянный угрями, а на конце красный, как вишня, взъерошенные остроугольные брови и закрученные рожками полумесяца усы, до неузнаваемости искажали правильные черты барона. Это сооружение закрывало лишь лоб и нос, но от него... Менялось и все лицо. Наконец вся труппа отправилась на репетицию, которую решено было провести в костюмах, чтобы определилось общее впечатление. Не желая идти по городу ряжеными, актеры отправили театральные костюмы в залу для игры в мяч, и актрисы стали переодеваться в помещении, описанном нами выше. Знатные горожане щегли острословы из кожи лезли вон, чтобы попасть в храм Талии, или, вернее, в ризницу, где жрицы-музы облачались для совершения таинств. Все увивались вокруг актрис, кто держал зеркало, кто придвигал свечи, чтобы было виднее. Один подавал советы, куда прикрепить бант, другой протягивал пудреницу, а самый робкий сидел на ларе, болтал ногами и молчал с независимым видом, подкручивая усики». У каждой актрисы был свой круг поклонников, алчным взглядом искавших поживы в случайных и намеренных нескромностях туалета. То, кстати, соскользнет с плеча пеньюар и откроет гладкую, как мрамор, спину, то розовато-белое полушарие выскользнет на волю из тесного корсета и приходится поудобнее укладывать его в кружевное гнездышко. А то еще. Прекрасная обнаженная рука поднимется, чтобы поправить прическу. Нетрудно вообразить, сколько витиеватых любезностей и пошлых мифологических сравнений исторгало у галантных провинциалов лицезрение подобных сокровищ. Зербина заливалась хохотом, слушая эти глупости. Тщеславная и неумная Серафина наслаждалась ими. Изабелла не слушала их, и под жадными мужскими взглядами скромно занималась своим убором, учтиво, но решительно, отказываясь от предлагаемых ей услуг. Валамбрес в сопровождении своего приятеля Видоленко, разумеется, воспользовался случаем увидеть Изабеллу. Вблизи он нашел ее привлекательнее, чем издалека, и воспылал к ней еще большей страстью, Молодой герцог постарался предстать перед актрисой в самом выигрышном свете, и, правду сказать, он был ослепительно красив, одетый в роскошный белый атласный костюм, весь в буфах, схваченных агромантом вишневыми лентами и бриллиантовыми пряжками. Каскады тончайшего батиста и кружев не спадали из рукавов камзола, Пышная перевесь из серебряной парчи придерживала шпагу, рука в перчатке с раструбом помахивала белой фетровой шляпой, украшенной пунцовым пером. Длинные черные локоны велись вдоль тонко очерченного овала, оттеняя матовую бледность лица. Пурпурные губы под изящными усиками пылали, а глаза сверкали сквозь густую бахрому ресниц. Голова гордо сидела на круглой белой, как мраморная колонна шеи, выступавшей из отложного воротника, обшитого драгоценным венецианским гипюром. Однако в этом совершенстве было что-то отталкивающее. Тонкие, чистые, благородные черты портило выражение какой-то, можно сказать, бесчеловечности. Чувствовалось, что людские страдания и радости мало трогают обладателя этого неумолимо прекрасного лица. Он должен был считать и действительно считал себя существом особой породы. Валамбрес подошел к туалетному столу Изабеллы, молча оперся о зеркало, в расчете на то, что взгляд актрисы по необходимости, ежеминутно обращаясь к зеркалу, будет встречаться с его взглядом. Этот искусный маневр любовной тактики конечно, оказался бы безошибочным со всякой, кроме нашей простушки. Прежде чем заговорить, молодой герцог хотел поразить ее воображение своей горделивой красотой и великолепием своего костюма. Изабелла узнала дерзкого незнакомца из соседнего сада и, смутясь его властного пламенного взора, вела себя с величайшей сдержанностью, стараясь не отрывать глаз от зеркала. Странная особа. Казалось, она не замечает, что перед ней один из красивейших вельмож Франции. Соскучившись стоять, как истукан, Валамбрес решил переменить тактику и обратился к актрисе. — Кажется, вы, сударыня, играете роль Сильвии в пьесе господина Дескюдери, «Лигдамон и Лидии». — Да, сударь ответила Изабелла, не имея возможности пропустить мимо ушей этот нарочито банальный вопрос. «Никогда еще ни одна роль не находила себе лучшей исполнительницы», продолжал Валамбрес. «Если она плоха, вы сделаете ее хорошей, если хороша, вы сделаете ее превосходной. Как счастливы поэты, веряющие свои стихи столь прекрасным устам!» Эти отвлеченные любезности не выходили за пределы обычных похвал, расточаемых актрисам, воспитанными людьми. Изабелла вынуждена была принять их и выразить благодарность легким наклоном головы. Окончив с помощью Блазиуса свой туалет в коморке, отведенный актером, Сиганьяк вошел в уборную актрис, где думал дожидаться начала репетиции. Он уже надел маску и пристегнул к поясу гигантскую рапиру с тяжелой чашкой и с проволочной паутиной, наследство бедняги Матамора. На плечах у него нелепо болтался ярко-красный плащ, зубчатый край которого задирался от рапиры. Чтобы войти в роль, барон шагал бедром вперед, расставляя ноги циркулем и напустив на себя наглый вид задиры, присущий капитану Фракасу. «Вы держитесь отлично», — заметила Изабелла, когда он подошел к ней. «Ни у одного испанского капитана не бывало такой надменной и грозной осанки». Герцог с презрительным высокомерием оглядел вновь пришедшего, с которым молодая актриса говорила так приветливо. «Это, очевидно, есть тот наглец, в которого она будто бы влюблена», Злобно подумал он, уязвленный тем, что женщина хоть на миг может предпочесть ничтожного шута молодому и блистательному герцогу Валамбрезу. При этом он сделал вид, что не замечает сиганьяка, пренебрегая им словно неодушевленным предметом. Для герцога это был не человек, а вещь, и вел он себя в присутствии барона так же развязно, как и наедине с Изабеллой, лаская ее пламенными взглядами, которые останавливались преимущественно на груди при открытой вырезом шемизетки. Смущенная Изабелла чувствовала, что невольно краснеет под его непристойно упорным взглядом, обжигающим словно расплавленный свинец, и, стремясь избавиться от этого взгляда, спешила окончить свой туалет, тем более что видела, как рука взбешенного сиганьяка судорожно сжимает рукоятку рапиры. Она приклеила себе мушку в уголке рта и собралась идти за кулисы, потому что тиран уже несколько раз проревел «Вы готовы, сударыня?» «Позвольте, сударыня, вы забыли приклеить злодейку», — сказал герцог. И, опустив палец в стоявшую на туалете коробку с мушками, Валамбрес извлек оттуда черную тефтяную звездочку. «Разрешите мне прилепить ее вот тут, у самой груди», Она подчеркнет ее белизну и будет казаться родимым пятнышком. Действие так стремительно последовало за словами, что Изабелла, растерявшись от этой наглости, едва успела отклониться на спинку кресла и тем избежать дерзкого прикосновения. Но герцог был не из тех, кого легко смутить, и палец с мушкой уже приблизился к груди молодой актрисы, когда властная рука, обхватила запястье герцога и сжала его, как в железных тисках. Валамбрес в ярости обернулся и увидел капитана Фракаса, который сейчас ничем не напоминал комедийного труса. «Господин герцог», — начал Фракас, по-прежнему сжимая руку Воламбреза. «Мадемуазель Изабелла сама приклеивает себе мушки и в посторонних услугах не нуждается» этими словами он выпустил руку молодого вельможи, который сразу же схватился за эфес шпаги. В этот миг лицо Валамбреза при всей своей красоте было страшнее и отвратительнее, чем лик медузы. Щеки его побелели, черные брови сошлись над глазами, налившимися кровью, пена выступила на посиневших губах, ноздри кровожадно раздувались. Он бросился на сиганьяка, который стоял, не отступая ни на шаг, и ждал нападения. Но вдруг герцог остановился. Какое-то соображение, как ушат холодной воды, мгновенно студило его яростный пыл. Он совершенно владел собой, черты его разгладились, лицо вновь обрело естественные краски, и на нем выразилась наивысшая степень пренебрежения, леденящего презрения, какое только одно человеческое существо может выказать другому. Он вспомнил, что противник его неблагородной крови, и он едва не заморал себя стычкой с каким-то фигляром. Вся его родовая гордость восстала при этой мысли. Оскорбление, исходящее от столь низкой твари, не могло затронуть его. «Разве сражаются с грязью, обрызгавшей вас?» Однако не в его характере было оставлять безнаказанной обиду, кто бы ни нанес ее, и, приблизившись к сиганьяку, он заявил. «Я велю своим слугам переломать тебе кости, мразь!» «Остерегитесь, монсеньор ответил сиганьяк с невозмутимым спокойствием. «Остерегитесь, кости у меня крепкие, и от ваших палок останутся одни щепы». Я сношу побои только в комедиях. «Как бы ты ни был, дерзок Каналья, я не снизойду до того, чтобы проучить тебя своими руками. Такой чести ты не заслужил», — сказал Воламбрес. «Посмотрим, господин герцог», — возразил Сиганьяк. «Я не такой гордец, и, может, статься, сам проучу вас». «Я не могу говорить с маской», — заявил герцог, беря под руку подошедшего Видоленко. «Свое лицо, герцог». «Я открою вам в надлежащее время и в надлежащем месте», – ответил Сиганьяк, – «и, полагаю, оно покажется вам еще неприятнее, чем мой приставной нос». «А теперь прекратим разговор. Я слышу звонок, мне надо спешить, не то я опоздаю к своему выходу». Актеры восторгались его отвагой, но, зная, кто он по рождению, были меньше удивлены, чем другие свидетели этой сцены, ошеломленные такой дерзостью». Изабелла до того разволновалась, что вся побелела под гримом, и не пришлось подкрасить ей щеки румянами. Бедняжка еле держалась на ногах, и если бы субретка не подхватила ее, она, несомненно, упала бы ничком, выходя на сцену. Сознание, что она явилась причиной ссоры, было глубоко противно кроткой, доброй, скромной Изабелле, пуще всего опасавшейся шума и огласки, которые неизбежно наносят ущерб, женской репутации. Притом она нежно любила сиганьяка, хотя и твердо решила не уступать его желаниям. И мысль, что ему угрожает западня или по меньшей мере дуэль, несказанно беспокоила ее.